Незадолго до начала зимы было тепло, и мягкий ветерок ласкал кроны деревьев и увядающие стебельки травы. Над головой висела луна, белая, круглая и красивая. Она проливала свой обманчиво нежный свет на всё вокруг и казалась одновременно мрачной и чарующей. Джек смотрел на нее, понимая, что она притягивает его, не дает оторвать от себя взгляд».